Глава 11. На приготовление ушла добрая часть трех суток. И все это время я пребывал в блаженном неведении. Будущее казалось таким безоблачным. Мы ошеломим город огнем и угрозами и якобы вооруженной мощью. Усмирим карателей. Выйдем на космическую связь и покинем эту планету навеки веки вечные. Эльма с Бильбоа стали закадычными дружками, и обоим идея оставить свинобразоводов на этой дружелюбной планете пришлась по душе. Будущее лучезарно сияло всеми цветами радуги. Пока все не рухнуло. Эльма отловил меня в машинном отделении, где я помогал Штрамму сооружать термитный бомбометатель. «Кузен Джим!» Подняв глаза, я увидел, что он пребывает в самом что ни на есть уничижительном состоянии. Весь скукожился, скрутил кепку винтом и трясется. «Да. Можно вроде как потолковать с тобой? Это лучше где в другом месте?» «Говори здесь, мой добрый многоюродный братец. У меня нет секретов от инженера Штрамма. Я это... того... говори. Ведь мы здесь все в одной лодке в самом буквальном смысле. Ну... Я, вроде того, поднесший нашему другу бильбо, презент, ну, знаешь, вроде по дружбе. А он, странный, понявший не с того конца, осерчавший, велел мне сказать тебе, чтобы мы все убирались с этой планеты немедля. И Или еще преж того, вот как он сказанул. Раздался громкий ляск. Штрам выронил гаечный ключ. Теперь мы оба уставились на трепещущего эльма, так и шарахнувшегося от нас». И что же, позволь спросить, за презент ты ему преподнес? Воцарившись, ледяное молчание все тянулось и тянулось, пока Эльма, наконец, не кашлянул и едва слышно проронил. Я кумекал ему, верняк понравится. Они кормят нас так хорошо и все такое. Я ж не знавшу, что он обидится. Эльма, что это было? Чудный, большущий куск копчаных свинообразий ребрышков. Мой ключ тоже грохнулся на палубу. «Ты безмозглый болван! Они же вегетарианцы! Что ж ты заодно не угостил его копченой ляжкой собственной бабушки? Эльма юркнул прочь, и брошенный штрамом молоток просвистел на волосок от него. Перед лицом этой катастрофы все наши тщательно взлелеенные планы обратились в опрах. «Впрочем, что будем делать?» «Спросил Штрам. «Планы менять не будем. «Скажем Бильбоа, что если он не поможет нам попасть в город, «то вынужден будет мириться с нашим плотоядным присутствием крайне долго. «Мы должны попасть туда, чтобы призвать помощь извне. «Он сделает это хотя бы за тем, чтобы отделаться от нас. «Мы следуем плану, для нас ничего не изменилось». «Верно. И для начала вынесем и испытаем катапульту. Чтобы вытащить громоздкую конструкцию с корабля, нам требовалась мускульная сила, и я призвал на помощь свинообразоводов. В своих перекрашенных в черный цвет комбинезонах они выглядели весьма внушительно. Ко времени, когда мы были готовы к пуску, собралась солидная толпа. Анджелина с капитаном тоже пришли». Но рассказывать им о чудовищном преступлении Эльма было не время. Он напоминал о себе одним уж тем, что отсутствовал, и отнюдь не без причины. В основу своей машины Штрам положил мощную стальную пружину. Питающийся от батарей мотор с редуктором сжимал пружину до тех пор, пока собачка не фиксировала ее в сжатом состоянии. — Я рад, что раздобыл у местных кремень, — сказал Штрам, до того, как этот идиот обломал всю малину. — Кремень? — Лучший способ зажечь термит. Хорошенькая жаркая искра. Я рискнул предположить, что на этой планете крем не есть. И действительно есть. Плюс заполучил огнива, которыми они разжигают свои печи. Он приподнял тяжелый мешок. «Мешок с песком весит столько же, сколько и термитные бомбы. Ну, поглядим, какую получили дальнобойность!» Разогнав зевак с линии огня, он потянул за пусковой рычаг. Катапульта крякнула, и мешок с песком пролетел добрых сто метров, прежде чем брякнулся на землю, подняв облачко пыли. Штрам довольно улыбнулся. Я измерил дистанцию на фотографии города, а потом отсчитал ее шагами. Мешок упал как раз на таком же расстоянии, как от города до леса. Замечательно. Нельзя ли испытать заодно и одну из термитных бомб, чтобы не сомневаться, что ночью все пройдет как надо? Конечно. Потому-то я и сделал несколько про запас. Пружину сжали и зафиксировали. Вынув из ящика один из запалов, Штрам вонзил шпору запала сквозь мешок в термитный порошок, после чего аккуратно закрепил его скрученными кусками проволоки. Работал он медленно и методично, пока зрители переминались с ноги на ногу и в полголоса переговаривались. Торопить его было нельзя, в качестве последнего штриха Он накинул петлю на конце запального шнура на рычаг катапульта. «Готово!» — произнес он, выпрямляясь. «При пуске!» — «Искра!» — «Воспламенит термит!» и — «Бах!» — «Он вспыхнет!» Повернувшись к стоявшей рядом Анжелине, он указал на пусковой рычаг. «Не окажете ли честь?» — «С восторгом!» «Готовы, Джим?» — «Поехали!» — короткий рывок освободил пружину и зажигательная бомба взвелась с яркой вспышкой, оставляя дымовой след, а когда она грохнулась озимь, выбросив столб пламени, зрители единодушно ахнули. «Полагаю, это привлечет внимание», — отметил я. «Поздравляю, бравый Штрам». «Просто хорошая конструкция, босс. Значит, мы готовы выступать, как только скажете. Сегодня решено» но лишь после того, как соберусь с духом потолковать с бильбоа. Однако, подойдя с Анжелиной к селению, мы обнаружили, что двери во всех домах заперты, а шторы задернуты, и даже когда я колотил в двери, никакой реакции не последовало. Видя, что я совсем упал духом, Анжелина ласково положила ладонь мне на запястье. Я поговорю об этом с подружками-швеями. Не стоит недооценивать деликатный подход». «Ты права, конечно», — неохотно кивнул я. «Давай, а я подожду здесь». Много времени ей не потребовалось. Скоро она с радостной улыбкой вышла на крыльцо. Можно сказать, готово Они понимают, что разум требует проведения конференции на высшем уровне, и целая их депутация говорит с Бильбоа прямо сейчас. Какое простое утверждение... И какая скрытая тектоническая мощь таится за ним. И почему это мне вдруг стало жалко Бильбоа? Прошло совсем немного времени, и вышедшая на порог седовласая Матрона помахала нам. «Он там», — указала она на открытую дверь соседнего здания. «Предоставляю это тебе», — сказала Анжелина. «Меня пригласили на чай. Приятного чаепития и спасибо за деликатный подход». Но в Бильбоа, равно как и паре десятков седобрадых старейшин, сидевших позади него, угрюмо насупив брови, не было и намека на деликатность. «Что ж, господа, — бросил я холодно и мрачно им подстать, — перед нами стоит проблема, нуждающаяся в решении». Когда я вернулся на корабль, всепонимающая Анджелина протянула мне большой стакан с холодной янтарной жидкостью, как только я рухнул в кресло. Убедить их было не так-то просто, но рано или поздно я должен был взять верх. Я разъяснил им, что единственный способ сбыть с рук и нас, и наши омерзительные пищевые пристрастия, это отвести нас в город. Выступаем сегодня же вечером с наступлением «Сумерек». Когда доберемся, подводы будут ждать нас в глубине леса, чтобы отвести обратно. Если они все сделают, я обещал, что мы покинем их в течение 24 часов. Думаю, я буду скучать по Флорадоре и новым друзьям. Они в самом деле чудесные люди. Согласен. Но, боюсь, мы-то им не очень по вкусу. Ну, чувствую, настало время малости передохнуть. Завтра с рассветом... День будет очень-очень хлопотный. Обещанные подводы для нашего воинства уже ждали, вытянувшись длинной вереницей. Солдаты-фермеры оживленно болтали между собой, радуясь перерыву в повседневной рутине. Сомневаюсь, что они до конца понимали, что мы затеваем. Да им-то это и незачем. Мы отрепетировали назначенные им роли, И лихо освоились с хитроумным делом прятаться за деревьями. Шагнуть вперед, когда будет велено. Громко закричать, потрясая деревянными ружьями. А затем снова отступить за деревья. Потребовалось провести не одну и не две репетиции, прежде чем они проделали эту чудовищно сложную процедуру без сучка, без задоринки. Они везли с собой корзинки с едой и крепким сидром, воспринимая все происходящее как корпоративный пикничок. О, святая простота! Довольно. Не годится всю дорогу изводить себя тревогами. Я знаю, что надо сделать, и сделаю это. Отобрав кувшин у проходившего мимо мужлана, я надолго присосался к нему. И тут же явилась Анжелина, соблазнительно облаченная в черное. «Твоя фуражка», — она протянула мне нечто завернутое в дерюгу. Им пришлось пронести ее контрабандой, но они прямо превзошли себя. Сорвав обертку, я прямо охнул. «Жуть!» «В хорошем смысле. Чернее черного. Длиннейший черный козырек, а сверху по всей тулье Изысканный узор из черепов и скрещенных костей. Я натянул ее, и Анжелина зааплодировала. Чрезвычайно внушительно! Спасибо! Я указал на подводы. Вперед, к победе! Вернее, к убийственной скуке под скрип колес. Пока мы ни шатко, ни валко тащились сквозь ночь, я ухитрился подремать. К месту назначения мы прибыли почти за три часа до рассвета. Бильбоа уверял, что мы там, где надо. Две луны давали достаточно света, чтобы отыскать тропу, ведущую к капушке, и там, грозно возносясь над нами, обрисовался на фоне неба темный зловещий силуэт города. Стоя под высокими стенами и глядя на их жуткий обрис, я вдруг впал в отчаяние. А вдруг мои планы лишь дым и зеркала? «Неужели мой блеф может обмануть хоть кого-нибудь?» Положив руку мне на плечо, Анжелина подарила мне теплое объятие. «Ты справишься. Пожалуй, во всей вселенной это по плечу только тебе». «Как хорошо она меня знает!» Я ответил нежным, полным благодарности объятиям, вновь преисполнившись энтузиазмом и благодарностью. «Мы их поразим насмерть!» «Вот эта крыса, которую я знаю и люблю!» Теперь можно расставлять снаряжение. Мотоцикл я проверил и надеюсь, что ты будешь сидеть позади меня, когда мы устремимся на штурм бастионов. Конечно, это будет веселенькая поездочка. Веселенькая? Вообще-то я обычно прибегаю к другому определению. Впрочем, возможно, моя ненаглядная права. Мы справимся».